Трофим посмотрел на товарища и вспомнился Шариков из фильма «Собачье сердце». Не любил он этот фильм. Повесть, по которой он был снят, не был согласен с идеей Булгакова, но вот сейчас почувствовал себя профессором Преображенским, слушающим Шарикова. И в чем же не согласен, друг мой Ричард? Есер недоуменно взглянул на него, потом, видимо, вспомнил, что сам просил так себя называть. «Слишком ты встрял в эту тему, в Новороссию». А про Россию вроде как и забыл. Впечатление, что у нас все хорошо стало, а там беда. Да, там беда, спокойно подтвердил Трофим. Там война. А здесь не война разве? Война. Только такая, скрытая. В ней труднее разобраться, кто союзник, кто враг. И такое впечатление, что все с удовольствием отвернулись на Украину. Там-то типа все ясно. И ты вот в их числе, к сожалению. А так ведь за Россию болел, такие книги писал». Есеру молк, поковырял, потыкал вилкой кусок вареной колбасы. Смотрел в тарелку, но явно ждал, что ответит Трофим. Трофим молчал. За последний год, с тех пор, как он открыто и четко заявил о своем отношении к происходящему, сначала в Киеве, а потом во многих регионах Украины, Трофим наслушался и начитался много чего о себе, много оскорбительного. «Одно дело, когда оскорбляет московская «либеросня», укропы и прочее в том же роде, а другое, когда претензии предъявляют вроде бы близкие, еще недавно совсем безоговорочно, близкие люди и даже товарищи по партии. «Чего молчишь?» — не выдержав, поднял на него глаза Есир. «А что говорить, оправдываться?» — изо всех сил спокойно, с миролюбивой улыбкой сказал Трофим. «У меня в соцсетях, да и вообще повсюду все сказано. Повторять это скучно и бесполезно». «Да, ты много публикуешься, вообще очень много тебя стало». «Ну что ж, извини. Да я не в этом смысле. Я не против, вообще-то. Наоборот, горжусь, что наш человек таким стал известным. Но...» Есер снова налил себе водки и скорее выпил. «Но как...» Голос стал сырым, слезливым. «Как с Россией-то, трожь а?» И после паузы еще раз громче, нетерпеливей. «А?» «Я убежден, что судьба России решается сейчас там, в Новоруссии. Трофим произнес это отчетливо, как на каком-нибудь собрании. Но и на самом деле происходящее сейчас на кухне совсем не напоминало дружескую посиделку. Когда присоединили Крым, столько людей очнулось у нас, вдохнуло свежий воздух после десятилетий этой трупной вони, поднялся народ и на Украине, на тех территориях, которые были почему-то в 2020 году пришиты к Украине, причем так щедро, что через четыре года пришлось часть обратно забирать в Ростовскую область. «Ты в курсе, что Таганрог четыре года был украинским?» Слава Богу, ума хватило вернуть его. А Одесса, Очаков, Измаил — это Украина, Луганск. И что, нам бросать их? Смотреть, как их добивают? Без нас бы там ничего бы и не заварилось. Где? В Киеве или где? На юго-востоке этом. Ну да, сожгли бы, как в Одессе, полсотни недовольных. Что ж, мелочь, фигня, я правильно понимаю? Да я не об этом вообще, я о России». Есир потёр лицо ладонью. Трофим заметил, что побрился он небрежно, торопливо. Были участки гладкой, розоватой кожи, а рядом тёмные пятна какой-то собачьей щетины. Стало противно. «За четыре года я почти всю Россию объездил», — продолжал Есир. «Даже в Иркутске пожил. В Новокузнецке, Ачинске, не говоря о европейской части. Да везде. И везде такая жуть. Что-то, конечно, делается, не как при Ельцине, но в основном руина, разруха». Бедность беспросветная. И я стал записывать, что где. Сейчас. Вскочил, принес из коридора свой холщовый рюкзак с выленившим портретом Че Трофим видел такие на рынке в Гаване. Сейчас я тебе зачитаю. Есер достал блокнот, полистал. Вот из свежего. Закрытие больницы, поликлиник, сокращают врачей. Да, я в курсе. В Вологде планируется закрыть молочная кухня. Причина – недостаток молочного сырья надлежащего качества. И еще по Вологде. Многодетную семью Бушмановых вычеркнули из очереди на получение жилья. Стояли в очереди 30 лет. Причина – дети выросли. А вот типа благополучная Москва. В гимназии номер 1552 прошла благотворительная ярмарка. Ученики продавали подделки, варенье, овощи с дачных участков. Таким образом, собирали деньги для заболевшего одиннадцатиклассника. Ему нужна операция, которую могут провести только в Германии. Благотворительные фонды выделить деньги готовы, но не имеют права, так как операция будет проведена за границей. Это вообще нормально, когда детишки маленькие вынуждены торговать, собирать деньги. И подобного куча, сотни примеров, еще более жутких. Мить. «Ну, никто не говорит, что в России все прекрасно. Наши цели...» – Трофим сделал звук проигрывателя громче – «остаются прежними. Я ненавижу капитализм, как и раньше. Когда собирал деньги на помощь, обошел человек 15 наших местных олигарчиков. И всего двое дали. Без разговоров достали свои карманные и дали. А остальные... Извини, тяжелая ситуация, свободных средств нету. Да не нужны их миллионы. Здесь другое важное участие». Миллионы вон простые люди собрали, а еще соберут миллионы и миллионы. А эти жмоты? Просто жмоты, понимаешь? Или засветиться боятся, выкосить всех, как в семнадцатом. Правда, усмехнулся Трофим, что с этими двумя делать, которые дали? Но в России иметь революционные перемены сейчас невозможно. Был декабрь 2011 но в решающий день либералы увели людей с площади революции. После этого я их возненавидел. «Немцова, Рыжкова, Пархоменку!» Нисер хмыкнул. «Я тебе на это могу сказать, что не надо опаздывать на революцию, а вы с отцом опоздали. Я был на революции 10 числа, все видел. Если бы вы приехали на полчаса раньше, встали на пути колонны, которая уходила на Болотную площадь, то был шанс все изменить, а так к шапочному разбору. Что изменить? Массы, надо признаться, были с Немцовым». Отец пытался их вернуть, кричал, чтоб не уходили, а над ним просто смеялись. И либералы, и националисты, и левые. Двести человек от силы вокруг Карла Маркса остались. Я видел. Видел, стоял там же. А что не подошел? Не хотел палиться. В капюшоне был. Вот смотри, Трош, сколько мы лет бились за революцию. Произошла революция на Украине, и мы бросились ее душить. Не стыковка какая-то. А, по-моему, стыковка... «Это не наша революция. Против нас революция, и все логично». Запикала машинка, белье постиралось. Есир и Трофим вместе развесили его на веревках в ванной. «Хороший отжим», — похвалил Есир. «Слегка только влажная». «Угу. Слушай, давай спать, все равно не договоримся. У тебя одна позиция, у меня другая. Чего спорить?» «Ну, так-то так, но сердце ноет. Спать надо». «Завтра рано вставать. Тем более я от партийной линии не отступаю. У отца та же позиция, у большинства ребят тоже. Больше ста наших в ополчении, интербригадах. Пятнадцать человек погибли», — добавил Есир, — «в чужих краях». «Слушай», — вскипел почти уже успокоившийся Трофим, — «в каких чужих краях?» — заговорил громко, не опасаясь прослушек. «Вспомни четвертый параграф программы партии» пересмотр границ России, чтобы они соответствовали этническим границам расселения русских. Крым и Донбасс должны быть русскими. Это 93-й год, Митя. И через 20 лет этот тезис есть возможность реализовать. А в первых трех параграфов, как я помню, о самой России, о смене существующего режима, национализации, есть и это, перебил Трофим, ну вот тебе наизусть третий параграф. Я хорошо помню программу «Да, империя». Империя есть государственная форма, в которую отливаются цивилизации. Так как мы не просто народ, но народ-носитель русской цивилизации, то Российская империя – единственно возможная форма нашей государственности. Трош поднял руку, словно защищаясь Есир. Стоп. Вот главное. Империя, исходя из принципа «там, где живут русские, суть российская земля». Отец. Я. «Сотни наших соратников действуем в полном соответствии с этим принципом». «Это все правильно, правильно. Только что мы несем на тот же Крым? И горную зону? Класс!» «Вынужденная мера. Временная», – пожал плечами Трофим. «Сейчас появилась возможность вернуть наши земли, наших людей, малую часть. Но реальная возможность. А социальные перемены будут позже. Они зреют и теперь быстрее, чем когда-либо. Сейчас наши пути с режимом пересеклись, но это ведь не навсегда». А Есир, словно не слыша, бубнил свое. «Если всерьез начнем Крым приводить в порядок, то за счет кого? За счет тех, кто и так в дерьме из поколения в поколение. Здесь дома надо менять, а потом нести революционный заряд туда, в Новороссию, в Северный Казахстан, на Кавказ. А получается, здесь не вышло, и молодые сильные парни едут на юго-восток, и там пытаются и гибнут. Да, медь, гибнут». «Но ради чего?» — вскричал Есир, и в этот момент правая рука Трофима дернулась, захотелось ударить в этот рот, пришибить вскрик. Сдержался, разжал кулак, ответил холодно. «Если ты так упорно не хочешь понимать цели, то никакие объяснения не помогут». С минуту молча сидели за столом. Из динамиков плыл голос Михаила Барзыкина. «И тут, и там, везде перекопаем, и станем в ряд. Наш славный ум надежен, как комбайн, на первый взгляд». «Конвейер добр, он даст нам волю, молись ему. Когда нам всем дадут большое поле, мы скажем «му».» Трофим выключил проигрыватель. Сделалось тихо. Встать сейчас и пойти спать будет похоже на поражение. Сидел, зная, что не скоро уснет после такого разговора. А завтра рано утром в путь, почти 900 километров до Луганска. «Почему же не понимаю?» – медленно заговорил Есир. «Понимаю. Но я и другое понимаю. Слушай, у тебя есть песня Кинчева? Где такое?» И он не напел, а продекламировал, как прозу. Рубцы не заживают так долго, еще одно сердце горит в полный рост. Звезда интернационального долга в солнечный день украсит погост. «Нет, нету. Кинчева давно не держу. Жалко». «Понимаю я, Трош, вот что. Точнее, вижу». «Вот был Стрелков, образец русского офицера. Кажется, интеллигентный и в то же время решительный. Если и уйдет из Новороссии, то последним, отстреливаясь. А что получилось? Приказали, и он уехал. Теперь ходит по второстепенным телестудиям, редакциям, оправдывается, во всем Суркова винит. Смешно и горько, тем более, что столько людей там потерял. Весь свой отряд почти. Не знаю, как ему теперь живется вообще». Но он пример и предупреждение. Так же и со всеми остальными поступить могут. Станут мешать ополченцы, интербригады. Их за два часа уберут оттуда. Спрячут, что и не найти будет. А столько сил туда брошено, в Новороссию эту. Столько положено жизней, которые бы в России пригодиться могли. Получается, там война, отвлечение от наших внутренних проблем. «А может, первый реальный шаг к переменам в самой России?» — добавил Трофим. «Тебе такой вариант не приходил в голову?» «Да ну брось!» «Так и про тех, кто в Афгане воевал, говорили, и про тех, кто в Чечне. А возвращались они в жизнь и растворялись в ней, приспосабливались кто как мог. Я верю, что эти не приспособятся. Больше мне нечего тебе сказать». «Ладно, Дмитрий», — посмотрел Трофим на часы. «Было уже к полуночи, я устал. Ты посиди, если хочешь, а я пойду спать». Хотел уже подняться, но пришел на ум сильный аргумент в споре. Кстати, у нас тут речь про Джека Лондона была. А ведь он, ненавидевший капитализм, тогдашний правящий режим в родной своей Америке, когда в Мексике случилась революция, и США решили эту революцию задавить, заодно и еще кусок себе отхватить от соседей, помчался на фронт. Стал статьи писать, какие бравые и гуманные у американцев солдаты. Его тогда соратники не поняли, мягко говоря. Но Лондон чувствовал свою правоту. И он уже не мальчиком был, сорокалетним почти мужиком. Два года ему жить оставалось. Бывают моменты, когда войну с режимом нужно останавливать ради большего. Но так, я пошел. Снаряд. Тихо и как-то одновременно, и проникновенно, и вроде с угрозой, попросил Есир. «Ты не пиши таких постов больше в ЖЖ, не надо». «Каких именно?» «Не агитируй русских ребят в ополченцы идти». «А я не агитирую. Все взрослые люди сами понимают. Агитируешь. Хотя бы тем, что они там вольно живут. Какие они смелые, честные, лица светлые». «Хм», — усмехнулся Трофим, — «интересно. Значит, об этом писать нельзя?» «Вот ты когда-то часто в интервью...» «Отвечал, почему ты в оппозиции? Зачем в акциях участвуешь, статьи острые пишешь? Что, дескать, дети вырастут и спросят? Папа, а что ты делал, когда Россию разрушали?» «И тебе будет, что ответить? А ведь они, может быть, спросят когда-нибудь. Папа, а что ты делал в 2014 году?» «И что ты ответишь?» И, не дав ничего сказать Трофиму, Есер произнес. «Я русских парней на смерть посылал». «Митичка!» У Трофима затряслась челюсть. «Митя, ты ешь мой хлеб, пьешь мое вино и меня же кроешь. За это можно и по морде получить. В курсе?» «Я не крою, я разобраться пытаюсь. Так не разбираются. Хочешь поссориться? Ссорься. Сиди вот и ссорься. Можешь даже тарелку разбить. Разрешаю. У меня завтра дела важные. Ссориться с тобой мне некогда. Спать можешь в первой комнате налево. Там диван удобный». Трофим взял части мобильного, пошел из кухни. «Нужно бы умыться, почистить зубы». Но как-то было сейчас лениво, да и плескаться над раковиной в тот момент, когда по соседству сидит и думает свои больные думы Есер, не хотелось. Как из Олеши картинка. Один страдает от потери жизненных ориентиров, а другой поет в туалете. Вошел в их с женой спальню, лег на кровать, не раздеваясь, собрал телефон, поставил будильник на без 15,6. Уже засыпая, затревожился, не устроил бы Есер чего. Четыре года в бегах, психика явно подорвана. Поднялся, замкнул дверь в комнату. «Спокойной ночи», — пожелал себе. Утром обнаружил Есира на полу на кухне. Похрапывал жалобно, подложив под голову рюкзак. Трофим вспомнил его последние вчерашние слова и так потянуло пнуть это тело, садануть со всей дури. Отвернулся, включил электрочайник. Перекусили в молчании. Есир отводил глаза. Джиргал горячий чай обхватив кружку обеими руками, словно мерз. «Так, пора», — сказал Трофим, — «выходим». «Сейчас переоденусь». «Оставь себе это», — Трофим кивнул на джинсы, футболку, которую отдал Есеру накануне. «А то в рюкзак убери. Нужна же смена белья». «Спасибо». Пока ейсер собирал вещи, наматывал на шею арафатку, Трофим сполоснул посуду. Проверил, все ли рассовал по карманам, бумажник с деньгами и картами документы. «Вот ключи. Выходим» спустились на улицу. Было еще темно, по-зимнему морозно. Трофим завел дистанционкой мотор машины. Закурил. Курил он теперь очень редко, по две-три сигареты в день. Не глядя на спросил, куда дальше? «Да так, не знаю. Может, в Устюжну двину. Там одноклассник живет, один в большом доме. Прошлое лето у него провел. Хорошо в Устюжне, тихо». «Устюг, что ли? Устюжна. Городок такой в Вологодской области». «В первый раз слышу, а может, внешне небрежно предложил Трофим с нами? На таможне проверяют, так себе риск минимальный. Посмотришь своими глазами, что там и как». Коротко взглянул на Исира. «Нет, не поеду, извини». «Как хочешь, Илюха едет, который добрыня». «А, помню, привет ему», Трофим покивал. «Передам, передам, денег-то дать?» «Не знаю, но интонация сказала, не против». Трофим достал бумажник, вынул две пятитысячные купюры. «Держи». И, не дожидаясь «спасибо», пошагал к машине, прыгнул в нее и резко сорвался с места. Вылетел из двора. Грузовики, зилы-бычки, были под парами. Шоферы о чем-то беседовали и курили. Тут же находился и Илюха, огромный парнище с густой черной бородой и детскими глазами. Позывной у него был «Добрыня». Добрыня широко, обнажив белые зубы, заулыбался, увидев приближающуюся машину Трофима, и Трофим заулыбался в ответ. «Здорово, товарищи!» Трофим пожал всем руки. «Ну что, выдвигаемся?» «Да надо бы», — сказал один из шоферов. Скорее поедем, скорее доедем». Золотые слова. «Илюх, ты ко мне сядешь?» Тот удивился. «А ты на своей, что ли? Не жалко бить по дорогам?» «А что? Автомобиль должен служить». Давай, забирайся. Уселись, Трофим включил песню Скляра. Когда война на пороге, а мы знаем, что значит война, пробуждаются древние боги, и герои встают ото сна. О Есире Илюхе рассказывать не стал, да уже почти и не помнил о нем, о вчерашнем споре. Трофим Гущина ждала большое и важное дело. Он ехал для кого-то на юго-восток, для кого-то на юго-запад, и вез нуждающимся помощь.